Коллега должен был оценить мой труд. Пробки и дождя сегодня не должно быть и так далее. Смотрите рисунок двадцатый в приложении. Структура обиды. Обиды и гнев очень схожи, поскольку являются следствиями требования к окружающему и отличаются только тем, что обида чаще возникает в отношении близких людей.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 Смотрите рисунок 21 в приложении. Условия возникновения избыточного гнева. Избыточный гнев одна из самых разрушительных и физически вредных эмоций по степени своей деструктивности превышающая даже тревогу. Поэтому важно учиться постепенно снижать частоту, длительность и интенсивность эмоций агрессивного спектра. Прежде чем приступить к освоению способов, которые позволят вам управлять гневом и обидой, крайне важно проанализировать источники и условия возникновения гнева. Дальше речь пойдет о гневе, но многое, конечно, будет относиться и к обиде. Источником гнева являются иррациональные убеждения в стиле требований, которые вы предъявляете к себе, другим и миру, и которые расходятся с реальным положением дел. Вы испытываете гнев, когда требуете от себя, других и мира того, чтобы все ваши желания безоговорочно удовлетворялись, и настаиваете на том, чтобы обстоятельства волшебным образом складывались только так, как вы того хотите. В ином случае вы автоматически делаете вывод о том, что вы сами, другие люди или весь мир никуда не годятся и являются плохими и ничтожными. Если вы часто злитесь, То также склонны полагать, что любое отступление от ваших представлений о том, что должно быть и чего быть не должно, грозит ужасными и невыносимыми следствиями. Злонамеренное нарушение правил. Условием возникновения гнева также выступают представления о том, что другие люди нарушили ваши личные границы, принципы, нормы и стандарты жизнедеятельности. или правила разумного и адекватного поведения, которые в социальной реальности якобы являются обязательными и общепризнанными. Специфической особенностью избыточного гнева также является приписывание людям, которые повели себя по отношению к вам некорректно, злого умысла и враждебных намерений, которые в подавляющем большинстве случаев на самом деле отсутствуют. Тем не менее вы можете трактовать обращения с вами окружающих как незаслуженные, несправедливые и нечестные. и усматривать в их поведении преднамеренные попытки воспользоваться вами, оскорбить вас или помешать осуществлению ваших целей, о чем другие люди могут даже не подозревать. Также важно понимать, что гнев невозможен, если вы не убеждены в том, что вы правы, а другой человек неправ, и более того, не имеет права быть неправым. Помимо этого, ваш гнев будет тем сильнее, чем большую значимость вы придаете той или иной несправедливой ситуации, или какому-то нечестному поведению людей. Униженные и оскорбленные самим собой, таким образом, когда вы злитесь на других людей, вы предъявляете к ним требование от того, чтобы они при любых условиях действовали только так, как вы хотите, и никогда не действовали так, как вы не хотите. Иными словами, вы наделяете свои желания и предпочтения силой неприложного закона и статусом библейских заповедей. И превращаете их в жесточайшие требования, отступление от которых, как вам кажется, недопустимо и должно сурово наказываться. Вы не учитываете тот факт, что у каждого человека есть свои представления о нормах и правилах поведения, которые совсем необязательно должны совпадать с вашими, и что другие люди обладают свободной волей и имеют право поступать так, как им вздумается, даже если это вам абсолютно не нравится. В этой связи важно понимать, что какими бы непорядочными ни были действия другого человека и какой бы несправедливой ни была ситуация, в которой вы оказались, обидеть или разозлить, унизить или оскорбить вас может только один человек. Это вы сами. Только ваши собственные автоматически возникающие искаженные мысли в стиле долженствований создают ваш гнев и заставляют чувствовать себя униженным. Ведь, как говорила Элеонора Рузвельт, Никто не может унизить человека без его на то разрешения. Требования справедливости. Условия, при которых возникает гнев, могут казаться элементарными, но только до тех пор, пока вы не начнете учитывать тот факт, что понятия справедливости, разумности и адекватности индивидуальны. Во время конфликтной ситуации каждый человек может быть свято убежден в том, что его внутренние правила и вытекающие из них действия разумны. целесообразны, обоснованны и справедливы, в отличие от убеждений, действий и высказываний партнера. Действительно, то, что для одного человека является справедливым и закономерным, для другого будет выглядеть как верхнесправедливости, поэтому любые рассуждения о том, что другие люди и мир в целом должны быть справедливы, являются проявлениями так называемого магического мышления. Когда кто-то говорит, что действие другого человека или какое-то событие несправедливо, он имеет в виду прежде всего несправедливость по отношению к нему самому, но при этом не задумывается о том, что это же самое несправедливое действие или событие для другого человека может являться вполне справедливым и закономерным. Магическое мышление. Таким образом, требование справедливости можно назвать магическим мышлением. потому что общепризнанного понятия справедливости не существует и не может существовать в принципе, ведь нормы поведения существенным образом разнятся как от человека к человеку, так и от культуры к культуре. Более того, требуя справедливости, люди, как правило, не учитывают тот факт, что в мире каждую секунду из меньшего переплетаются миллиарды причинно-следственных связей, и если вы их не видите, а мы их, естественно, не можем увидеть, Это еще не значит, что их не существует. Поэтому что это, если не магическое мышление? Верить, что события, обстоятельства и действия других людей всегда должны быть справедливыми по отношению к вам, чтобы переводить избыточный гнев, в функциональное раздражение, излияться реже, придется учитывать, что нечто является несправедливым только с вашей точки зрения, в то время как у другого человека своя система правил и ценностей.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 И де факто наделяете их статусом сверхлюдей, которыми они не являются и являться не могут. Более того, несправедливо очерняя людей как личности из-за их неуместных действий, вы не даете им шанса реабилитироваться и навсегда вычеркиваете их из своей жизни как плохих людей, обреченных на постоянное совершение только негативных поступков. Навешивая ярлыки на окружающих, вы лишаете себя возможности лучше узнать мотивы их поступков и их самих.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 ПАРАДОКСЫ ИЗБЫТОЧНОГО ГНЕВА ОБВИНЕНИЯ Важно помнить о том, что ваши оскорбления, обвинения и прочие варианты унижения других людей являются тщетными попытками восстановить собственное самоуважение и способом временно заглушить фонящее представление о собственной никчемности. Однако стратегия возвышения над окружающими за счет их унижения бессмысленна и беспощадна просто потому, что униженным и оскорбленным вы делаете себя сами, и другие люди тут ни при чем. К тому же, исповедуя такую уничтожительную стратегию, временно поднимающую вас в собственных глазах, вы становитесь вынужденной каждый раз проявлять к окружающим еще большую злость и агрессию, чтобы поддерживать свой выставленный на показ образ полноценного и неуязвимого человека. В то же время эмоциональные, телесные и поведенческие последствия гнева, которые вы сами создаете, могут быть гораздо более разрушительными, чем те триггерные события, по поводу которых вы постоянно злитесь. Итак, обвиняя других людей в том, что они поступают не так, как должны, вы де facto обвиняете их в том, что они пытаются улучшить свою жизнь. Ведь поступки любого человека определяются его стремлением удовлетворить свои интересы и потребности. Порочный круг избыточного гнева. Люди, склонные к чрезмерной злости и агрессии, нередко оказываются в порочном круге избыточного гнева. в котором можете оказаться или уже находитесь и вы. Итак, вы злитесь потому, что предъявляете к другим людям требования, как они должны и как не должны себя вести. Из-за захлестывающего гнева вы можете вести себя агрессивно и совершать недостойные и скверные поступки в отношении других людей, в результате чего получаете ответную агрессивную реакцию и теряете остатки уважения в глазах окружающих. Отойдя от вспышки ярости, вы начинаете сожалеть о своем поведении, критиковать себя за неуместные действия или высказывания и испытывать вину, стыд и подавленность. Помимо этого, вы также начинаете злиться на себя за то, что были агрессивны, а не должны были, и навешивать на себя ярлыки идиота, тупица и плохого человека. Ощутив гнев на себя, вы в какой-то момент осознаете, что это не конструктивно. И поэтому начинаете требовать от себя, чтобы вы не испытывали этого вторичного гнева, из-за чего ваша злость только усиливается. И в результате вы получаете третичный гнев, попутно прокачивая и усиливая свои требования к себе, другим людям и миру в целом. Смотрите рисунок 22 в приложении. Порочный круг обвинений. Думая о том, что другой человек не должен был поступать с вами несправедливо, вы ощущаете злость, которая побуждает вас обвинять его в том, что он повел себя плохо. Вполне естественно, что в ответ на вашу несправедливую критику, содержащую в себе негативную глобальную оценку его как личности, он начинает защищаться и протестовать против обвинений и отрицать ваше право высказывать в его адрес оценочные суждения. Самое интересное, что даже если человек понимает, что обошелся с вами несправедливо, он тем больше будет отрицать этот факт, чем больше вы будете обвинять и унижать его. Говоря иначе, чтобы не чувствовать вину из-за несправедливого отношения к вам, человек может перекладывать вину на вас лишь как протест против вашей жесткой критики. Чем больше вы агрессивно реагируете на несправедливые действия другого, тем больше он убеждается в том, что вы заслуживаете такого отношения, и тем сильнее проявляет ответную агрессию, считая такую свою реакцию все более оправданной. Таким образом, из-за вашей агрессии в ответ на несправедливые действия другого человека, ему становится сложнее признать свою неправоту и изменить свое поведение, но проще убедиться в том, что он думал о вас и действовал в отношении вас правильно. Смотрите рисунок 23 в приложении. Исторические предпосылки избыточного гнева Проявления избыточного гнева нередко имеют свои предпосылки в виде прошлого травматического опыта и сформировавшихся в результате этого опыта убеждений. Человек, подвергавшийся в ранние годы своей жизни психологическому, физическому или сексуальному насилию, может постоянно находиться на чеку, чтобы предотвратить потенциальное повторение этого негативного опыта, и испытывать весьма существенные сложности со вступлением с кем-либо в близкие и доверительные отношения. Помня о прошлом травматическом опыте, он может интерпретировать нейтральные ситуации как угрожающие, а корректное поведение других людей как оскорбляющее, что будет приводить к внезапным вспышкам гнева и агрессии, на которые другие люди могут реагировать удивлением и недоумением. Болезненный разрыв с осознанными взрослыми по той или иной причине произошедший в детском возрасте. может приводить к формированию внутреннего образа покинутости, брошенности, ненужности и беспомощности, которая обусловливает появление злости в ситуациях потенциального или реального расставания с близкими в настоящем, поскольку эти ситуации могут трактоваться в качестве угрозы возможного отвержения. Связь гнева и воспитания. Если в детские годы жизни человек стал свидетелем военных конфликтов, стихийных бедствий и несчастных случаев, то в будущем у него могут сформироваться глубинные убеждения о мире как об опасном месте, которому нужно агрессивно противостоять, чтобы выжить. Ситуации предательства и измен могут быть особенно болезненными и взрывоопасными для людей, чьи потребности в любви, принятии, заботе и поддержке не удовлетворялись значимыми взрослыми в раннем возрасте. Агрессивным вспышкам во взрослом возрасте нередко предшествуют жесткая модель воспитания. Когда родители постоянно критикуют, осуждают и негативно оценивают действия ребенка, предъявляют к нему завышенные требования и указывают ему на то, что он недостаточно хорош, такой подход ведет к подавлению ребенком своих эмоций и желаний из-за страха быть раскритикованным и потворствует подспудному накоплению злости, которая, достигая критической массы, может периодически выплескиваться в виде агрессивных вспышек. Кроме этого, жесткие правила поведения в виде родительских требований, которые ребенок усвоил с детства и которыми постоянно тиранить себя уже во взрослом возрасте, неизбежно будут проецироваться на других людей, что и вызывает частую злость. Прошлое осталось в прошлом. Проявления гнева также могут порождаться усвоенным в прошлом и поддерживаемым в настоящем иррациональным убеждениям, Что только самозащита в виде нападения способна спасти от незаслуженного и несправедливого обращения со стороны других. В этом случае агрессивные реакции являются способом защиты человеком собственной самооценки от сторонних нападок и прикрытием неосознаваемого страха отвержения. В то же время люди, которые убеждены в том, что не способны противостоять обидчику, часто испытывают эмоции депрессивного спектра вместо того, чтобы реагировать хоть каким-то гневом. Что тоже не является функциональным. Вне всякого сомнения поиски причин своего гнева и копания в прошлом бесполезны, поскольку не помогут изменить те искаженные мысли и иррациональные убеждения, которые вызывают гневные реакции в настоящем. Однако иногда все же полезно знать источники возникновения этих убеждений, чтобы понимать картину своего эмоционального расстройства более полно. Тем не менее, несмотря на возможный прошлый травматический опыт, важно видеть свое участие в поддержании этих убеждений в настоящем и работать над их изменением. Иррациональные убеждения, вызывающие гнев и обиду. Далее представлены типичные иррациональные убеждения, ведущие к гневу и обиде. В разделе «Посвященном изменению искаженного мышления» Вы найдете вспомогательные вопросы для диспутирования такого рода дисфункциональных требований. Если я отношусь к людям справедливо и по доброму, они должны это ценить. Если я отношусь к окружающим хорошо, они должны относиться ко мне также. Другие люди не должны поступать со мной нечестно, поскольку я этого не заслужил. Окружающие должны разделять мои взгляды и вести себя в соответствии с ними. Мир не должен быть жестоким, опасным, несправедливым и неопределенным. Если окружающие обходятся со мной несправедливо, это ужасно и невыносимо. Если человек поступает со мной нечестно, значит он плохой, ужасный и никчемный. Никто и никогда не должен относиться ко мне неуважительно и проявлять агрессию. Нет смысла реагировать вежливо и спокойно на несправедливое отношение ко мне. Если я не буду отвечать агрессией на агрессию, то выставлю себя слабохарактерным. Чем чаще я проявляю злость, тем больше окружающие меня уважают и ценят. Если я откажусь от гнева, люди будут манипулировать мной и вить из меня веревки. Если я откажусь от гнева, то стану бесчувственным и неспособным на эмоции. Я должен быть эффективным, легко решать все проблемы и не должен ошибаться. Если я много работаю, то должен получать идеальные результаты, достигать успеха. Никто не имеет права указывать мне, что мне делать, особенно если я не хочу этого. Если я заслуживаю и хочу чего-то, я должен обязательно получать это сразу. Нет ничего особенного в том, что близкие люди понимают меня. Так и должно быть. Мифы о гневе. Миф номер один. Гнев проявление силы. Избыточная злость, обратная сторона неуверенности в себе и проявление нестабильной самооценки. Ведь когда вы злитесь, вы не стремитесь к отстаиванию своих интересов с учетом интересов другого человека, а подавляете его за счет оскорблений и обвинений, тем самым расписываясь в собственные беспомощности, договориться с оппонентом, что как раз и являлось бы проявлением силы. Миф номер два: не выражать гнев значит показать слабость. Умение пропускать мимо ушей несправедливые замечания и не отвечать на нападки тому, кто не стремится вас понять, а хочет лишь спровоцировать вас, вряд ли можно считать проявлением слабохарактерности. Неуверенность в себе проявляют как раз те, кто агрессивно реагируют на любую критику, поскольку тем самым пытаются защитить свою хрупкую и нестабильную самооценку. Миф номер три. Гнев вызывает уважение окружающих. Уважают тех, кто ведет себя уверенно, в то время как агрессивное поведение способствует лишь ухудшению отношений с людьми, появлению неприятелей, многочисленным конфликтам и прочим проблемам. Миф номер четыре. Не выражать гнев значит потерять влияние. Люди могут выполнять то, чего вы от них агрессивно требуете, скорее из-за страха или нежелания слушать ваш крик. Но вряд ли они будут уважать вас. Люди охотнее исполнят ваши просьбы, если вы будете открыто заявлять о своих желаниях и уважать их позицию, не стремясь над ними доминировать. Миф номер пять. Гнев воспитывает других людей. Вы можете задаться целью перевоспитать или проучить окружающих с помощью гнева, но через некоторое время обнаружите, что число людей, которые ведут себя неправильно, только увеличилось. Вы сами стали бы вести себя по-другому, если бы на вас постоянно кричали? Миф номер шесть. Не выражать гнев значит стать бесчувственным. Все ровно наоборот. Если вы научитесь вести себя уверенно, а не агрессивно, то будете более чутки к интересам других людей и разовьете в себе эмпатию. Миф номер семь. Выражение гнева позволяет его уменьшить. Чем чаще вы активно и намеренно проявляете свой гнев, неважно вербально или физически, тем сильнее он становится в долгосрочной перспективе. Конечно, вы можете испытать временное облегчение от того, что побьете подушку, как рекомендуют некоторые специалисты, но в этом случае вы лишь закрепите свои иррациональные убеждения и тенденцию злиться и вести себя агрессивно. Действительно, поскольку получать облегчение при активном словесном или физическом проявлении гнева приятно, Это увеличивает частоту, выраженность, длительность гнева и вероятность его возникновения в будущем. Так работает негативное подкрепление. Вы с большей вероятностью будете вести себя агрессивно, если будете потворствовать своему гневу. Лучше направлять энергию на выполнение физических упражнений и регулярно оспаривать искаженные мысли и убеждения, вызывающие избыточный гнев. Связь гнева и тревоги. Важно понимать, что гнев и тревога, равно как агрессивное и неуверенное поведение, это две стороны одной медали. Ведь агрессия является проявлением неуверенности в себе, а неуверенность в себе зачастую выступает источником агрессии. Действительно, гнев нередко выполняет функцию прикрытия тревоги. Когда вас кто-то критикует, вы автоматически отвечаете агрессией, чтобы защитить свою нестабильную самооценку, зависимую от одобрения окружающих или собственных достижений. Иными словами, вы сразу же или даже заранее нападаете на тех, кто, как вам кажется, относится к вам негативно, поскольку боитесь, что негативное мнение о вас других людей окажется правдой, с которой вы не хотите сталкиваться ни при каких условиях. Вы также можете исповедовать агрессивные стратегии и поведение как способ компенсации своей неуверенности в себе и глубинного неосознаваемого негативного представления о себе как о никчемном человеке. Вам кажется, что унизив других, вы возвыситесь над ними, продемонстрируете им свою значимость и покажете всем, что ничем не хуже их. Способом защиты собственной нестабильной самооценки также часто выступают перекладывание ответственности за свои проблемы и неудачи на других людей и обвинение прошлого, родителей, генетики и иных факторов, которые нельзя изменить. Механизмы проекции. И так вы осуждаете и принижаете других людей, потому что не хотите сталкиваться со своим негативным образом, за который подспудно себя презираете, и поэтому пытаетесь наказать себя злостью на несправедливое поведение окружающих. Когда злитесь, вы проецируете требования к себе на других людей, и поэтому прокалываетесь, невольно показывая, что на самом деле боитесь, что другие осудят вас за те вещи, за которые вы осуждаете их. Связь гнева и тревоги также прослеживается и в том, что когда вы злитесь на других, то в глубине души переживаете о том, не перегнули ли палку с агрессивными высказываниями или действиями, и не будут ли другие осуждать вас и мстить вам за ваши проявления злости. Нельзя не упомянуть случаи, когда гнев выступает способом эмоциональной разрядки накопившихся переживаний. Например, мать волнуется за сына, который задерживается на прогулке, а по его приходе обрушивается на него гневом. за которым стоит тревога. Самое интересное, что ребенок мог просто забыть о договоренности вернуться домой к определенному времени, увлечься каким-то интересным делом или вовсе задержаться, потому что потратил много времени на поиске маме подарка. А посему ее неправедный гнев может стать для него мощным психологическим переживанием или даже травмой. взаимоусиление гнева и тревоги. Гнев и тревога имеют общий корень в виде требования к себе и другим и связаны с глобальной негативной оценкой самого себя или окружающих, которая проявляется, когда вы или другие люди перестают соответствовать этим требованиям. Когда вы идете на поводу у тревоги, вы поддерживаете свой гнев, а когда потворствуете гневу, то поощряете тревогу. Смотрите рисунок двадцать четыре в приложении. Стратегии совладания с гневом. Если в основе тревоги лежит эволюционная защитная реакция беги, необходимая для избегания опасности, когда она воспринимается как превосходящая способности человека с ней совладать, то гнев является следствием другой выработанной эволюцией стратегии в виде реакции сражайся, предназначенной для того, чтобы справиться с угрозой, для совладания с которой у человека по его представлениям достаточно ресурсов. Во время возникновения гнева люди обычно либо открыто его выражают. что приводит к агрессивным высказываниям или действиям, нередко оборачивающимися плачевными результатами, либо подавляют, удерживая и накапливая эмоциональное напряжение внутри себя, что зачастую ведет к появлению других негативных эмоций и симптомов. Обе эти стратегии имеют негативные последствия, поскольку чрезмерно выраженный гнев может приводить к агрессии, насилию и причинению вреда, а подавленное злость начинает разрушать и разъедать человека изнутри. приводя как к эмоциональному, так и физическому напряжению. Наиболее эффективным способом совладания с гневом является изменение искаженных мыслей и иррациональных убеждений, создающих избыточный гнев, что способствует постепенному сокращению частоты, длительности и интенсивности гнева и его замена на более функциональную и адаптивную эмоцию раздражения. Альтернативы избыточному гневу и обиде. Действительно, гнев, когда он не проявляется в избыточном формате и выражается в виде раздражения, может быть функциональным, поскольку наглядно показывает людям, что они нарушают ваши границы, правила, ценности, интересы и потребности, и способствует изменению некорректного поведения окружающих. С помощью умеренного гнева вы можете увереннее отстаивать нарушенные другими людьми права и более успешно справляться с существующими проблемами и задачами. Использование более рациональных, реалистичных и помогающих мыслей позволит вам, в случае необходимости, демонстрировать другим показной гнев и играть в злость, оставаясь при этом практически или относительно спокойным. Помните, что отказаться от избыточного гнева в пользу раздражения. И заменить агрессивное поведение на уверенное не означает отказаться от своих целей и желаний. Напротив, испытывая здоровые и функциональные эмоции, вы будете действовать более эффективно, что позволит вам быстрее достигать желаемого. Задача состоит не в том, чтобы вообще не ощущать гнева и обиды, а в том, чтобы снизить их избыточный уровень и чаще вместо них испытывать раздражение и досаду. Отличия гнева и раздражения. Чтобы более детально осознать отличия гнева и раздражения, изучите таблицу шесть в приложении. Сравнительная характеристика гнева и раздражения. Гнев – жесткие требования к поведению других людей. Раздражение – пожелания и предпочтения в отношении действий других. Гнев. приписывание окружающим дурных намерений и умышленного причинения зла, раздражение, вера в отсутствие дурных намерений и неумышленные проступки других людей, гнев, вера в свою правоту и ошибки других людей, раздражение, признание возможной правоты других людей, гнев, стремление отомстить, раздражение, отсутствие жажды мести.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 Критерии разграничения обиды и досады также представлены в формате таблицы. Смотрите таблицу семь в приложении. Сравнительная характеристика обиды и досады. Обида и досада — незаслуженно плохое отношение со стороны близкого человека. Обида — переоценка степени несправедливости поступка близкого человека. Досада — реалистичная оценка степени несправедливости поступка близкого человека.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 Обида. Наказание близкого молчанием или критикой. Досада. Просьба об изменении поведения близкого. Признаки избыточного гнева. Итак, в одной и той же ситуации вы можете испытывать как избыточный гнев, так и легкое раздражение. Все будет зависеть от того, о чем в этой ситуации вы думаете. Источником гнева и раздражения являются ваши мысли. о поведении другого человека или о ситуации, а не сама по себе ситуация или поведение окружающих. Действительно, уровень злости, которую вы можете испытывать в той или иной ситуации, зависит от того, насколько значимой для вас будет являться эта ситуация. Отличить избыточный гнев от адаптивного раздражения можно по ряду критериев, свидетельствующих о том, что гнев становится проблемой, которую важно решать. признаками избыточного гнева являются следующие факторы: возникает слишком часто или чаще обычного и проявляется во многих ситуациях; выражается достаточно интенсивно и является продолжительным и устойчивым; не соотносится с событием и неуместен для ситуации; мешает адекватному восприятию ситуации и достижению важных целей и задач; не поддается или плохо поддается контролю и вызывает стресс и дискомфорт. носит разрушительный характер и ведет к агрессивному поведению. Вовсе отсутствует в ситуации, в которой был бы уместен в виде раздражения. Группы симптомов гнева. Основные симптомы гнева, сгруппированные по принципу их принадлежности к когнитивной, эмоциональной, телесной и поведенческой сферам, в наглядном и доступном виде представлены в таблице 8. Смотрите в приложении. Группы симптомов гнева. Когнитивные симптомы: требование к себе, другим людям и миру в целом, навешивание ярлыков на себя, других и мир, приписывание окружающим злых намерений, фиксация на негативных качествах личности, вера в свою правоту и неправоту окружающих, прокручивание в голове планов вместе и другого. Эмоциональные симптомы. Злость, ярость, ненависть, бешенство, отвращение, презрение и другое. Поведенческие симптомы: оскорбления, обвинения, угрозы, приказы, физическое вымещение агрессии на людей, поиски признаков злонамеренного поведения, попытки настроить людей против обидчика, осторожность по отношению к обидчику. Желание и планирование мести и другое. Телесные симптомы. Тахикардия и повышение давления. Внутренняя дрожь и тремор конечностей. Напряжение в лице, шее, плечах, руках, ногах. Жар в теле, покраснение лица, ком в груди. Дереализация и деперсонализация. Потливость, жар, озноб, дрожь, зуд и другое. Негативные последствия избыточного гнева и агрессии. Несмотря на то, что негативных последствий гнева гораздо больше, чем у любой другой негативной эмоции, люди меньше всего стремятся снизить его, а даже если и решаются на это, их мотивация слабее, чем при работе над другими негативными эмоциями. Чтобы получить дополнительную порцию мотивации преодоления эмоции агрессивного спектра, внимательно изучите приведенное далее их возможные негативные последствия. Неспособность адекватно мыслить и действовать в повседневных ситуациях, несправедливое ущемление прав, интересов и потребностей других людей, частые ссоры, конфликты и недопонимание с родными, близкими и коллегами, ухудшение и разрушение межличностных и профессиональных отношений, потеря интереса и уважения со стороны близких и значимых людей, трудности с реализацией личностно значимых целей, задач, планов и проектов. Проблемы с продвижением в творческой, карьерной, финансовой и иных сферах, усугубление текущих проблем и невозможность найти разумный способ их решения, трата времени и сил на прокручивание мыслей о несправедливом отношении других, частые отвлечения от важных и приоритетных дел на продумывание планов в месте, высокий риск проявления агрессии и насилия по отношению к беззащитным людям. Появление неприятелей и потенциально ответная агрессия со стороны окружающих, частое длительное и интенсивное физическое напряжение и телесные симптомы, вина, остыть и подавленность на фоне самокритики после допущенных вспышек гнева, тревога и неуверенность в себе из-за возможности повести себя слишком агрессивно, повышенный риск развития различных заболеваний и общее ухудшение самочувствия. повышенный риск злоупотребления различными психоактивными веществами, усугубление других серьезных психологических проблем при их наличии и другое.